Ухарь не замедлил появиться. Фес торопливо рассовал по карманам самое ценное, обмотал и закрепил ремни походные сумки, где хранил эликсиры и магические ингредиенты для ритуальной магии. Набор инструментов, астролябию, самые ценные из дайонуровых конспектов и тому подобное. Остатки золота, полученные еще от темных эльфов Нарна. Остальным он боялся, придется пожертвовать. Воцарилась полная неразбериха. Кто-то из птенцов тащил луки и арбалеты, кто-то связки болтов и стрел, а откуда-то появились доспехи. Старшая облачила сверкающую кольчугу мелкого, явно гномево плетения. Остальные птенцы тоже вооружились с ног до головы, но при этом, заметил Фес, все украдкой бросали на него полные надежды и веры взоры. — Ну, конечно, — горько подумал некромант, — извечное, спаси нас, ты мудр и силен. Только на этот раз не получится. Или напротив, получится. Как проклинал он сейчас тот миг, когда все-таки взял с собой роковой гноми подарок. Или или все-таки открыть книгу, заглянуть туда. Быть может, она на самом деле поможет им, если не обратить нападающих в бегство. То, по крайней мере, продержаться, покуда птенцы не будут в безопасности. «Советую поторопиться», – проговорил вдруг храмовник что так и стоял, не поднимая век. Похоже, он каким-то образом мог видеть, что творилось снаружи. Их собралось уже, наверное, тысячи-полторы, и прибывают еще. Я не вижу таранов, значит, двери будут вышибать заклинаниями. С такой мощью сила храма советует избегать сшибки шибки в лоб в лоб. Очень мудрый совет, ядовито прошипела старшая. Гемма, стилет. По арбалету и к бойницам. Второй этаж, фарьярд, мемер, то же самое, но первый. Остальным быстро завалите двери, чем попало. Она повернулась к храмовникам и к романту. Мы будем драться, а вы уходите, и как можно скорее. Много времени обещать не можем. Как только они прорвутся внутрь и загонят нас в подвалы, тогда я... Ты этого не сделаешь, старшая, выкрикнул Фесс. Это безумие. Ты не знаешь истинных чар. «А разве ты сделал хоть что-нибудь, чтобы научить нас правильным чарам?» — бросила она с негодованием. «Когда нужда припрет уж что-нибудь, совершу, в меру слабого своего понимания, а вы уходите, как можно скорее!» «Ты уже не думаешь о прорыве?» — поспешно спросил Фес. «Сквозь двухтысячное войско», — истерично расхохоталась она, — «птенцы, настал великий час! Мы должны продержаться совсем недолго, чтобы все эти храбрые воины смогли покинуть эргри после чего мы все отступим вниз и уйдем!» Очевидно, она ожидала восторженных криков, однако их не последовало. Птенцы растерянно топтались вокруг, глядя то на старшую, то на некроманта прошу прощения старше осторожно заметил фейрус но великий мастер разве не говорил он по глазам старший фес видела что она не собирается ничего выдавать оно и понятно ей великий мастер нужен был непогрешимым великий мастер остается он отпускает нас а сам остается чтобы другие тоже смогли последовать нашим путем но как же продолжал недоумевать фейрус Однако старшей бровью не повела. В чрезвычайных обстоятельствах действуют только чрезвычайные заклятия. Великий мастер открыл мне одно. Верьте, птенцы, еще немного, и мы будем там. Ее голос срывался. Советую поторопиться, с нехорошего хмылкой обронил Снора. Серые вот-вот полезут на штурм. Решайте, что станете делать. Мы будем действовать соответственно возле двери тем временем выросла уже приличная баррикада птенцы работали не покладая рук какое-то время продержится глаза старшей горели злобным огнем а больше нам ничего и не нужно идемте птенцы идемте по бойницам приготовить арбалеты все чему я вас учила, в дело посмотрим как скоро они до нас доберутся а вы уходите резко повернулась она хромовникам дело вы свое сделали «Идем, некромант!» — ровно-хладнокровно сказал Снора. «Думаю, что на выходе будет ждать засада». «Но они не ожидают встретить тут нас, так что с твоей драгоценной головы не упадет даже волос, обещаю». «Вы что, не понимаете?» — заорал Фиес. «Она собирается превратить Эргри в развалины, погибнут все, кто просто окажется поблизости от стен». «Надо, надо прорываться всем вместе!» «Не слушайте его!» — в свою очередь завопила старший. «Хватайте его и уходите, рыцари храма! Вам тут больше делать нечего и торопитесь, долго мы не...» Дворец внезапно потряс, вроде бы и мягкой, но гулкий удар. А закачались стены, со звоном посыпались стекла, по колоннам зазмились трещины. Впереди дверки кто-то словно ударил тяжеленным тараном. На мгновение все замерли. А потом храмовники, не сговариваясь, молча и резко бросились куда-то в бок к открытой потайной двери в боковом нефе. О некроманте они уже не вспоминали. Дальнейшие события уложились всего в несколько секунд. Однако, что эти были за несколько секунд, и что это были за события? Что произошло на улице, фес понял сразу. Этлау либо не было тут, либо его знаменитый талисман, подавитель магии, почему-то не привели в действие. Инквизиторы ломали стены заклинанием, а не банальными таранами. Им нужен был не крысиный лаз, в тесноте которого опытный боец остановит на время даже армию, а настоящий простор, чтобы двинуть со всех сторон ряды загонщиков. Не исключено, что второй удар, на сей раз из-за спин, в задней части дворца. Падали на пол факелы с грохотом, валились камни выдранные чарами прямо из кладки. Еще немного, и на месте здания останется только груды развалин. Птенцы шарахнулись назад. Четверо стрелков у пока еще целых, хоть и растрескавшихся по краям бойниц, быстро, как только могли, посылали в кого-то болт за болтом. Но их усилия могли остановить шеренги атакующих с тем же успехом, как ребенок, швыряющийся камешки может задержать океанскую волну. Лицо старше исказилось, она рывком раскрыла книгу и впилась глазами в строчки. «Слушайте меня, все слу!» Фес стоял слишком близко, хромовников за спиной девушки уже не было, а ее охранники, что ни говори, были, наверное, неплохими бойцами. Но всего лишь обычными людьми они не успели. Некромант двинул ближайшего локтем незащищенный кадык, достал ногой в промежность другого. И, прежде чем старше успела опомниться, Вырвал из ее рук черный томик. «Уходите, уходите все!» – надсаживаясь, – закричал Фес. «Я их задержу! Следом за хромовниками! Быстрее, идиоты!» «Убить его!» – заверещала в ответ старшая. И сама первая кинулась на некроманта, занося для удара выхваченную саблю. Двое охранников, не раздумывая, последовали за ней. Остальные же птенцы, похоже, окончательно запутались, за кем им следовать и что делать. «Великий мастер!» – ломким голосом заключал Фейрус. «Спасите нас, мастер! Уведите отсюда!» Фес хотел ответить, но не успел. Клинок старший свистнул в опасной близости от его шеи. Девушка была сильна и быстро. Неведомо, кто ее учил, но во всяком случае это делали на совесть. Фес отмахнулся глефой. Оба ее клинка лепестка тоже просвистели в опасной близости от шеи старшей. Но убивать ее некромат не собирался. Только обезоружить и обезвредить. Правда, попутно пришлось еще отбиваться от двух здоровенных быков-телохранителей. Но с ними Фес уже не церемонился. Первого сбил наземь ударом глифы плашмя и слегка добавил по голове. Так что тот бесчувственным кулем сполз на плиты пола. Второй успел один раз махнуть мечом и даже рассечь плащ некромата. Недолго думая, Фес подсек ему ногу и ударил висок клинком, но плашмя. «Остановись, безумная, ты погубишь их всех! Отдай книгу, отдай предатель!» Новый взмах сабли. Фес принял удар серединой древка, чувствуя, как в груди начинает закипать злость. Парировал сильно, отбросив старшего от себя. На какой-то миг они оказались разъединены. Однако и этого хватило, потому что в этот миг дворец потряс третий, последний удар, по сравнению с которым два предыдущие показались бы детской забавой. Стены надломились, широкие, продольные трещины раскололи их, каменные блоки рушились, подминая колонны и вздымая тучей едкой кирпичной пыли. Как ни странно, рушили дворец инквизиторы очень аккуратно. Упала передняя стена и лишь небольшая часть боковых к ней, примыкавших. Потолок уцелел, и непонятно почему, святые братья собирались всех брать живьем, а трупов, как известно, никакого толку. Четверо птенцов, стрелявших из арбалетов, со всех ног бежали прочь с лицами, перекошенными от ужаса, а над завалами битого камня уже поднимались волны серых шеренг, и некромант уловил колебания силы, за миг до того, как на него навалилась знакомая уже тяжесть. Этлау привел в действие таки свой талисман и привел с такой силой, что нечего было даже и думать о попытке превозмочь эту мощь. Кто-то из девочек завизжал от ужаса, тоненько приседая даже на корточки, кто-то бросился на утек, закрывая голову руками, но большинство птенцов загрудилось возле некроманты и старшей, обнажив оружие и собираясь похоже драться до конца. «Учитель! Учитель! Возьмите нас туда!» – отчаянно выкрикнул Фейрус. «Позже!» – закричал Фес. «В галерею все! Прочь отсюда! Я вас прикрою!» Инквизиторы с торжествующими воплями бросились вперед. Фес заметил, что на сей раз они вооружились в основном не мечами и копьями, хотя и этого, само собой, хватало, а да, широкими сетями, древками с жесткими волосяными петлями и прочими ловчим инструментом. «Учитель! Мастер!» – завопило сразу несколько голосов. «Бегите!» – рявкнул в ответ Фесс, бросаясь навстречу Серым. Старшая вновь очутилась рядом, ударила на отмашь силой отчаяния так, что древко Глефа загудело натянутой струной. Фесс вновь отбросил девушку, не осталось времени ни на какие слова, потому что инквизиторы несли с собой не только веревки с арканами, Но и луки, и самострелы, и первые болты звякнули у ног растерявшихся птенцов, по-прежнему не сдвигавшихся с места. «Бросайте оружие!» – завопил кто-то из серых. Фес оказался, наконец, возле инквизиторского строя. Грифаза свистела и запела, окружась вокруг него, выписывая сложные восьмерки и петли, отрубая сунувшиеся навстречу копейные древки. Знакомая слитная песня смерти. Вот подавшийся вперед серый, даже не с копьем, с ловчим снарядом, верно решивший, что сейчас-то судьба и улыбнется ему во все 32 зуба. И он, именно он, схватит страшного некромансера. Стальной лепесток на конце грефа лишь чуть-чуть задевает не до конца защищенное горло, и человек падает, выбрасывая из себя настоящий алый фонтан. Но сегодня инквизиторы пустили в первых рядах тяжело вооруженных латников. Их большинство, хотя попадаются и такие, у кого только кольчуга под плащом. Вес дотянулся к Лефе до еще одного инквизитора, на сей раз как раз в тяжелом вооружении. Разрубил ему щеку, просек кость, так что серый взвыл, бросая копье и прижимая обе руки в латных рукавицах ко внезапно открывшемуся на лице красному ключу. Кто-то толкнул раненого латника, тот с тяжелым металлическим грохотом повалился на пол, раскинув руки и суча ногами в крепких железом сапогах. «Мастер!» – истошно завопил кто-то из птенцов, и они всей гурьбой ринулись к нему на помощь. Отчаянный крик феса «Все назад!» – уже не подействовал. Птенцы прикрывали ему спину, и старшая как-то вдруг оказалась лицом к лицу со своими же собственными мальчиками и девочками. «Прочь!» – услыхал Фес ее истеричный визг. «Прочь! Зарублю!» Некроманту удалось чуть задержать серых. Все-таки наслышаны они были о нем. Наслышаны. Хорошо запомнили случившееся в пустыне и последующий бой. Волна солдат стала огибать Феса, обтекать его, словно вода камень. Но и справа, и слева от некроманта их встретили птенцы. И атакующие на какое-то время заколебались. Тенцы дрались с мужеством и отчаянием, и, несмотря на перевес, смести их в один миг инквизиторам не удалось. «Назад, назад!» – надрывался Фес, его никто не слушал, так что пришлось силой хватать глупых мальчишек за шивороты, швыряя их к спасительной галереи. Серые вновь оказались рядом. Кто-то постарался накинуть на плечи Фесу удавку, он рубанул под ревку, оттолкнул еще одну девчонку из самых старательных своих учениц. Инквизиторы почувствовали слабину, завыли, заорали на множество голосов, качнулись вперед, замелькали петли и сети. А некромант струбил еще одного из серых, забывшего осторожность и слишком уж старательно пытавшегося зараканить высокую смуглую девушку лет 15, отбившуюся кривой вороненой саблей. Сгреб девчонку в охапку, швырнул ее прямо в зев тайного выхода который наконец-то оказался рядом, схватил следующего птенца, столкнул вниз и его. И тут старшая смогла наконец-то броситься на Феса. Птенцы, похоже, впечатлившись яростью своего великого мастера, сами стали отходить Отчаянно отбиваясь от наседавших инквизиторов, и спина некроманта оказалась открыта. В тот же миг левый бок обожгло. Фес крутнулся, старшая отбила удар, в свою очередь ответила выпадом, так что искры, отстолкнувся с тари, посыпались во все стороны. Фес снова отбросил взбесившуюся фурию, оглушил ударом в лоб, так что старшая коротко вскрикнула и распростёрлась на полу. «Прыгайте, прыгайте, глупцы!» – орал Фес, отмахиваясь от наседавших серых и попутно сталкивая вниз упиравшихся птенцов. Двух из них таки захватило арканами. Одну опутали сетью, Фез зарычал, нешибко вежливо спихнул в темный провал бесчувственную старшую, бросился на перерез, за его спиной ловко крутил саблей фейрус, с трудом отбиваясь от нацеленных в него копий. Фес врезался в толпу серых, словно щука, в косяк рыбий молоди, махнул направо, махнул налево, свалил неосторожного латника, уже чувствуя, что рана в боку серьезнее, чем это показалось мгновение назад. Птенцы один за другим прыгали вниз, кажется, они поняли, что никакого ухода не будет, и теперь уже просто спасали свои жизни, перестав попусту взывать к великому мастеру. Последним в провал свалился Фиерус, подхватил под руки еще не пришедшую в себя старшую, поволок во тьму галереей «Ну вот и все», – подумал некромант, потайная дверь закрывалась, громадная плита медленно вставала на место. Такую не сразу разобьешь, даже заклинанием. Да и пока серы разберутся, пока Этлао снимет свою гасящую и вся ауру, птенцы успеет выбраться в безопасное место. Только бы продержаться еще чуть-чуть, только бы не дать от отцам экзекутором ворваться следом. Шипело и сверкало глефа, сталь лязгала о стале, летели забрасываемые инквизитор арканы. Серы со всех сторон обступили некроманта Тыча копьями, стараясь накинуть ему на шею петли, но, несмотря на все усилия, никто так и не сумел спрыгнуть вслед за птенцами. Фесу приходилось шаг за шагом отступать, пятясь к самому краю провала. Отмах, петля, прокрут, выпад, выпад, отбив, отбив, скольжение, тычок, клинок Глеб за скрежетом прорывает защищающуюся шею экзекутора. Кожаный воротник с нашитыми железными бляхами и еще одно тело падает под доги наступающим. Ноги равнодушно перешагивают через него или просто топчут, не обращая внимания на хрипы, бульканье и агонию человека, только что бывшего товарищем и соратником наступающим. Еще плотнее, еще удушающе становится навалившаяся тяжесть, невидимая сеть затягивается. Фес не в силах дать жизнь никому, даже самому простенькому заклинанию. Он может только рубить, камни под ногами становятся скользкими от крови, сам некромант пока не вредим, но силы тают. И вот в какой-то миг самый ловкий или самый удачливый солдат оказывается на краю черной ямы, зависает над ней. Нет, вырвалось у Феса, и уже в следующий миг его руки, не спрашивая ничего позволения, сами метнули фальчион прямо в спину инквизитора. Лепесток клинка вошел ему прямо в спину. Сила броска пробила керасу, тела с воздетыми руками медленно пошатнулось и с грохотом рухнуло вниз. Плита уже почти что встала на место, Фес хватился за Глепу, ударил от души с плеча, уже не думая о защите. Тяжеленный гномий клинок разрубил наплечник и кольчугу под ним, просек тело инквизитора до середины груди. Некромант выдернул оружие, ударил вновь и наконец-то услыхал заветное кланк замкнувшихся запоров ты опять нарушил все законы своего ремесла. Все, птенцы в безопасности. На какое-то время, пока заклятие серых не разнесли плитку в дребезги, подождать еще какое-то время, продержаться для верности, и только потом, на прорыв, на прорыв, пес еще успел прорубить себе дорогу в 4 или 5 шагов к проломам. Сам еще, собственно говоря, не зная, что он собирается там делать. «Развалины наверняка взяты в плотное кольцо. Куда он пойдет? Куда будет вырываться?» Он еще успел увидеть отражение смерти и серых пределов тускнеющих в тускнеющих глазах тех, кто оказался на пути к гноме Глебу. Успел порадовать себя победами тем, что умирают враги. Успел подумать, что, наверное, все-таки птенцы сумеют теперь выбраться. Успел вспомнить глаза рыси когда кто-то из самых отчаянных экзекуторов с яростным воплем «Пропадить, ма!» кинулся Фесу в ноги, норовя ткнуть снизу кривым саладорским клинком. Некромант успел подскочить, наотмашь ударил вниз глефой, и истошный крик оборвался, сменившись утробным стоном. Но это мгновение хватило другому солдату, наконец-то накинувшему Некроманту на плечи петлю и мгновенно затянувшему давку. Фес упал, и его тотчас час опутали сетью. Затем у другой, третий, Глефа-Карамсала резала веревки, но к веревкам прибавлялись латники, просто и без раздумий навалившись сверху. Погребенный под десятком тел, Фес ощутил, как непреодолимая сила выворачивает Глефу из его руки. Получил удар по затылку, в глаза вспыхнул фейерверк и сознание померкло. Его били долго и старательно, правда при этом часть не повредит никакие жизненно важных органов. На полу осталось без безмало 35 тел. Ничтожная цена победы. Ясно, что страшный некромансер сумел бы уйти, не прикрывая он своих последующих. Но ничего, все равно наша взяла. «Прекратить немедленно!» – яростно сказал чей-то холодный решительный голос. «Виновникам строгую эпитимию! Поднимите его, разденьте, лекаря к нему немедля! Все оружие, амулеты, все, что найдете сюда!» Отец Апсак, вечной жизнью со спасителем нашим отвечаешь за сохранность всего. Шевелитесь, шевелитесь, дети мои, хорошо бы еще гаденышей достать.